РАДИ ТОРЫ рэп подарил своей жене золотое запястье. Увидала эта жена Рабангамлиэля, и, мучимая завистью, пришла и рассказала о запястье своему мужу. — Друг мой, — заметил ей Рабангамлиэль, — а подражала ли ты жене рэп в то время, когда она косы свои отрезала и продавала, чтобы дать возможность мужу спокойно заниматься изучением Торы.